Глава 3, Полина. Блин, надо же было так влипнуть. В такую дурацкую ситуацию я еще никогда не попадала. Застрять на яхте с двумя мужчинами, и самое паршивое, что без их желания на берег мне никак не попасть. Не вплавь же добираться, слишком далеко. Да и уже смеркалась. Можно было, конечно, попробовать дозвониться до береговой охраны, чтобы меня забрали. Но что я им скажу? Что меня похитили и держат в заложниках? Смешно. Да и совершенно глупо. Просто ужин. Раздался голос у самого моего уха, и я вздрогнула. В качестве нашей награды за спасение. А потом мы отвезем тебя на причал. Мужчина встал и протянул мне руку. Я лия а того хама зовут Натан. Но он такой, только когда голодный. А голодный он, видимо, всегда? Лиам рассмеялся, утягивая меня за собой во внутреннее помещение, я заметно расслабилась, чувствуя себя уже гораздо комфортнее. Наверное, все дело было в его спокойных интонациях, так отличающихся от резких выпадов Натана. «Там каюты». Лиам указал рукой на уходящую вниз лестницу с правой стороны и наклонился к холодильнику, встроенному в один из нижних шкафов. «Туалет, душ — все в твоем распоряжении». «Двери запираются изнутри». «Спасибо, это было бы очень кстати». Его обходительность была чертовски своевременной. Мне невероятно хотелось в туалет и освежиться. В идеале смыть себя крем для загара и морскую соль, стянувшую кожу. Но это вряд ли было бы уместно. Я не про замки, а про остальное. Блин, зачем я вообще это сказала? Я понял, белое или красное. Развернувшись ко мне, Лиам приподнял руки, в каждой из которых была зажато по бутылке вина. «Не знаю. Мне стало еще более неудобно. На твой выбор. Тогда бокал белого бердеха будет ждать твоего возвращения». Я кивнула и поспешила вниз по высоким ступенькам. Оказавшись в узком коридоре, осмотрелась. Слева от меня была небольшая каюта с кроватью, занимавшей практически все ее пространство между трёх стен, а справа две двери. Одна из них и вела в так называемую ванную, минималистично и стильно. Через несколько минут, скинув в себя полотенце и купальник, я все таки не удержалась и залезла под душ, с удовольствием подставляя разгоряченное после целого дня на солнце тело под прохладную воду. И только потом вспомнила, что кроме купальника мне и надеть-то нечего. В моей сумке была лишь накидка, которая даже больше привлекала ко мне внимание, чем что-то скрывала. Но выбора у меня особо не было. Когда еще через несколько минут, взбив руками мокрые волосы, я поднялась наверх, оба мужчины стояли в узком пространстве между плитой и разделочным столом, перешучиваясь и увлеченно сооружая какой-то нехитрый ужин. Стоило им заметить меня, Лиам, как и обещал, протянул мне бокал белого вина. Пить на голодный желудок было не самой лучшей идеей. Но то, как по запотевшему стеклу медленно сползали крохотные капельки, выглядело слишком соблазнительно. Изглотнув, я приняла у него бокал, поднося его к носу и наслаждаясь свежестью тонкого фруктового аромата. Ужинали мы в кокпите, удобно расположившись на мягких подушках углового диванчика. Паста с морепродуктами, вино, мягкий плеск волна борта катамарана и темнота летнего вечера сделали свое дело. Я окончательно расслабилась, и даже резкие шуточки Натана уже не казались такими раздражающими. Его же свободная манера общения, заразительный смех, наоборот, располагали меня к мужчине все больше. Как только я отпустила ситуацию, позволив себе ни о чем не волноваться и не искать нигде подвоха, вечер стал поистине приятным. Я даже привыкла к их взглядам, И просто получала удовольствие от внимания двух, так по-разному обаятельных мужчин. И кажется, я еще никогда так много не говорила о себе, отвечая насыпавшиеся на меня вопросы. Меня словно брали интервью два журналиста, вздумавших написать мою биографию. Но это было мило. О них же самих мне удалось узнать не так уж и много, а вернее, практически ничего. Оба холостые, обоим по 29. Хотя Натан был на пару месяцев старше. Оба родились и выросли в Торонто. Там же закончили колледж, начали строить свою карьеру. Как будто братья-близнецы с одинаковым жизненным путем, Но такие разные как внешне, так и в поведении. Влёкшись беседой, я даже не заметила, как стремительно пролетело время. Взглянув на часы, висящие в общей каюте, я ужаснулась и спустила ноги с дивана, садясь ровнее. «Спасибо за ужин и прекрасный вечер, но, наверное, пора возвращаться на берег. День сегодня был немного нервный. Мое предложение о совместном путешествии остается в силе, Полин». Натан поднялся и, расправив свои классические синие шорты, собрал со стола тарелки от нашего ужина. А когда я открыла рот, чтобы снова на этот раз вежливо отказаться, он, на удивление, мягко мне улыбнулся. «Обещай хотя бы просто подумать. Мы выходим завтра утром и собирались несколько дней пробыть на Минорке. Потом вернемся в Барселону на праздник, так что... Я подумаю. Я надеюсь, что твой ответ будет положительным. Лиам тоже поднялся, забирая у меня пустой бокал, и я встала следом, чтобы спуститься в каюту за оставленной там сумкой. Забыть здесь ключ от номера и свой телефон было бы совершенно не кстати. Мы вместе вошли в салон, и, убрав тарелки в мойку, Натан развернулся ко мне, виновато взъерушивая волосы. «Кажется, у нас небольшие проблемы. Я и не думал, что уже так поздно». Он кивнул на часы на духовом шкафу позади себя. «Движение маломерных судов в прибрежной зоне здесь запрещено после 11 вечера и до 5 утра. Так что, видимо, тебе придется заночевать с нами на яхте. Нам грозит нарваться не только на крупный штраф, но и на лишение прав, если мы сейчас снимемся с якоря». Черт, у меня совершенно вылетело это из головы. Лиам растерянно потер ладонью шею и выглядел при этом действительно расстроенным своей оплошностью. А я не знала, что и думать, переводя взгляд с одного мужчины на другого. Даже если они и врали, хотя было не похоже, выбора у меня все равно не было. Мне правда жаль, но сегодня мы уже не сможем отвести тебя на берег. Но мы можем предложить тебе свободную каюту по правому борту. Натан улыбнулся, снова возвращаясь к своему беззаботному настроению. «А сами займем две каюты слева». «Это неудобно и как-то...» Я замялась, не сумев подобрать слов, в полной мере описывающих то, что я думала обо всей этой ситуации. Рискованно? Неприлично? Недостойно? Вульгарно? Грешно? Внутренний голос распутной девицы, разбуженной вином, саркастически расхохотался. Ты собиралась минимум раз в две ночи затаскивать в свою постель разных испанцев. А теперь считаешь неприличным остаться ночевать на яхте с двумя мужчинами в запирающихся на замок отдельных каютах? Это просто смешно. Смирись. Тебе придется остаться здесь, да еще и бороться с желанием пробраться в каюту к одному из них. Или подчиниться этому желанию. Я мысленно застонала, ненавидя эту мадам в той же степени, в какую любила. Она появлялась после определенного количества выпитого алкоголя, причем каждый раз разного, и толкала меня на немыслимые авантюры. Впрочем, надо отдать ей должное, зачастую очень приятные авантюры. Да и не всегда на пьяную голову. «Никаких неудобств или чего-нибудь еще о чем-то уже успела подумать», рассмеялся Лием. «Правая каюта твоя». «Спасибо», — кивнула я ему, смирившись с безысходностью ситуации. «Тогда я, наверное, пойду спать. Или мы могли бы еще посидеть на палубе, продолжить хороший вечер в приятной компании». Натан подмигнул мне. «Боюсь, мне придется отказаться, я слишком устала. Найдешь, как включить кондиционер?» Он дёрнул бровями, делая шаг ко мне, не обращая внимания на то, что Лиам толкнул его в плечо, закатывая глаза. «Или я мог бы показать?» «Да, Нат, покажи мне». Мое альтерего в предвкушении потерло ручки. Без тебя я совершенно точно не разберусь в паре кнопок. Мысленно одернув себя, я улыбнулась мужчине. Спасибо, но думаю, что справлюсь. К тому же всегда можно открыть окно. Тогда спокойной ночи, мадемуазель Полина. Лежав на удивление удобной постели, я слышала, как мужчины тихо разговаривали, убирая на место вымытую посуду. Как разошлись по своим каютам, спустившись в другую часть катамарана, как закрылись их двери. А потом воцарилась тишина, нарушаемая лишь плеском моря и монотонным, едва различимым гулом кондиционера. Плавное покачивание яхты на волнах расслабляло, но сон не шел. Мозг, перегруженный эмоциями сегодняшнего дня, не желал отключаться. Да и эта неугомонная мадам все еще изредка подкидывала сумасшедшие идеи в мою голову, хотя эффект от вина давно уже сошел на нет. В конце концов, помучившись еще минут 40, я встала и, снова закутавшись в невесомую накидку, более похожую на длинный пеньюар, вышла из каюты на носочках, поднимаясь на палубу. Деревянная платформа на корме была опущена практически до самой воды, и, спустившись по боковым ступенькам, Я присела на нее, опуская ноги в уже снова спокойное, прохладное море. Берег отсюда казался тоненькой, светящейся полосочкой, а вокруг, на достаточном от нас расстоянии, я различила силуэты еще нескольких яхт, стоящих на якоре. Темное небо мерцало звёздами, а я болтала ногами в воде, понимая, что предложение Натана казалось мне все более заманчивым. Походить на яхте по островам в компании двух интересных мужчин Было куда лучше, чем на месяц застрять в одной лишь Барселоне. К тому же Над говорил, что они собираются останавливаться в каждом месте на несколько ночей, а значит, в любой из них я могла бы сбежать на берег для горячих развлечений. Задумавшись, я не сразу обратила внимание на звук шагов, раздавшихся наверху, а через несколько секунд по лестнице спустился Лием, присаживаясь на одну из ступенек. «Не спится?» Он, понимающе качнул головой, а в полумраке ночи сверкнула его белоснежная улыбка. «Для новичка в море первая ночь всегда такая, зато потом спишь, как убитый». Я скептически выгнула бровь, намекая на его присутствие здесь, а мужчина тихо рассмеялся, словно кутая меня в мягкий бархат. Пришлось немного поработать. Вот решил искупаться перед сном. Вода достаточно прохладная. Я дернула ногой, поднимая брызги. Хотя, наверное, она только казалась такой на контрасте с жаром моей кожи. Видимо, я все-таки немного перегрелась на солнце. Ну, я рискну.